цветы и пианино. Каждая профессия дает человеку какие-то навыки, абсолютно ненужные ему в быту и личной жизни. Кассирша супермаркета, доставая из домашнего холодильника вязанку сарделек, автоматически ищет кассу, чтобы пробить себе чек. Училка русского по гроб жизни будет таскать в уме красную пасту, машинально исправляя повсеместные «созвонимся». и ложить. Водители пассажирских автобусов, руля личным транспортным средством, набитым женой, детьми и собакой, норовят держаться крайне правого ряда. При этом они жутко матерятся, когда специально обученная нога всякий раз давит на тормоз при приближении к автобусной остановке. Если вы меня спросите, Белкина, а что тебе дала работа моряком загранзаплыва? кроме богатого людоведства и человекознатства, конечно, то я отвечу, я никогда ничего не ставлю на край. Кроме того, работа в проходстве навсегда отбила у меня симпатию какао. Потому что в одно паршивое воскресенье, в классический шестибальный шторм, я им вымыла палубу в столовой команды и кают-компании. И с тех пор от запаха какао меня укачивает». Вы знаете, в торговом флоте по воскресеньям на завтрак дают какао с сыром. В понедельник картошку с селедкой. Картошку можно собрать с палубы руками. А какао, оно ведь жидкое. Я сделала все, как учили. Постелила на столы по три мокрых простыни, чтобы стаканы, тарелки и чайники надежно присосались к горизонтальной поверхности. Но поверхности было все пофигу. Она то и дело становилась перпендикулярной и норовила сбросить с себя жратву вместе с сервировкой. В какой-то момент она избавилась от пятилитрового чайника с какао. Я видела, как это было. Я расклинилась буквально в двух шагах, когда боцманский стол резко ушел вниз, а чайник завис в воздухе, терпеливо дожидаясь возвращения стола. но он туда не вернулся, он рванул куда-то вправо. при этом со стола посыпались стаканы и сыр, а чайник еще чуток полевитировав, медленно и печально опустился на палубу крышкой вниз. Я не помню, почему кретин старпом не отменил в тот раз завтрак. Обычно когда палубы и переборки начинают меняться местами, корм экипажу выдают сухим пайком. Но на самом деле до сухпая почти никогда не доходит. Больше всего на свете моряки любят нормально пожрать. Может быть, еда заменяет им половую жизнь, которая в рейсе, если и есть, то называется медицинским термином. Наверное, они думают так. Если еще и полноценное четырехразовое питание заменить анонизменной сухомяткой, то тогда незачем и жить. Таким образом, жратва в рейсе – это смысл и цель жизни экипажа. Поэтому даже при шести баллах моряки имеют в обед борщ. Как его в таких условиях готовят? Спросите у меня, я расскажу. Борщ привязывают к плите веревками с четырех сторон, делая что-то типа растяжки. Когда плита уходит из-под ног борща, он повисает в воздухе, раскачиваясь на веревках. И ржет над вашими попытками спасти свою шкуру И уползти от него, кипящего на весу, подальше. Если борщ добрый, он не стремится догнать вас. Но злые борщи никогда не жалеют человека. Я знаю повара, которому в Японии она была близко. Снимали шкуру с жопы, чтобы залатать ею прорехи на животе и груди. Борщ догнал повара спереди. Откуда потом брали шкуру, чтобы залатать прорехи на поварской жопе, я точно не знаю, но думаю, что с жопы старпома. Это была его обязанность проследить соблюдение техники безопасности. Еще я могу рассказать, как собирают с грязные палубы в шторм чистых палуб на камбузе не бывает. Падшие котлеты. И, вымыв их под краном, гримируют ярко-красной субстанцией, по имени «Сухарики специальные». К мокрым котлетам перчёная сухарная крошка прилипает особенно хорошо, делая их похожими на скальпированные бычьи яйца. Но подавать экипажу немытые котлеты — грех. Хуже, когда падают макароны. Их очень долго собирать и сложно отряхивать. Но фиг с ними, с макаронами, борщом и котлетами. Лучше от цветах. Цветы, как известно, растут только при том условии, если они посажены в землю. Мне, видать, было сильно нечего делать, когда я решила считать себя ботаником и натаскала в пустовавшие цветочные ящики кают-компании то ли 100, то ли 200 ведер земли. Нет, я вру. Ведер было не менее 250, но лично я принесла не более трех проникшиеся, моим эстетством, старпом, поднял всех свободных от вахты работ матросов и заставил их заполнить ящики землей с причала, на котором сиротела гора Чернозема. Натаскали две с половиной тонны земли человек 5 И заняло это у них примерно час. У меня, когда я в одиночку выкидывала землю за борт, на это ушла ночь. Утром пароход приходил во Владивосток, «А вы еще не знаете, что такое санитарные власти?» «Сан власти — это за пиздец!» «Так что лучше уж о какао!» Какао величаво вышло из упавшего вниз башкой чайника и затопило столовую команды. Широкими, воняющими шоколадом волнами оно ходило от переборки к переборке, билась о ножки припаянных к палубе столов и выплескивалась через коммингс в открытую дверь буфетной. На волнах, обнажающих в периоды отлива, мертвый сыр, качались пластмассовые салфетницы и деревянные зубочистки. Все железное — вилки, ложки, ножи и подстаканники с сахарницами трусливо сбилось в углу, намертво расклинившись там между диваном и телевизионной тумбой. Все стеклянное разбилось и шуршало осколками под слоем какао. «Ты в проходстве работала, — говорят мне, — это же такая романтика!» «Идите вы!» — обычно молчу в ответ я. «Что стоишь? Приборку кто будет делать?» «Меськов?» — поинтересовался старпом. Меськов в пароходстве был вместо Пушкина. Меськов был начальником пароходства. Я отцепилась от стола, ступила на переборку, в обычное время это стена, и пошла по ней в буфетную за ведром и тряпкой. Нет, давайте лучше о цветах. Дело в том, что на каждом своем пароходе я сажала цветы. И они росли. Они росли, потому что все, что им надо для жизни, это свет, вода и земля. Земли на том пароходе было, смотри выше, две с половиной тонны. И она вся оказалась на палубе кают компании, потому что пять незакрепленных пятиметровых ящиков клумб выскочили из стальных подставок и запрыгали меж столов, лопаясь по швам. «Нет, давайте о какао». Оно оставалось в столовой команды, но пока мы говорили о цветах, я собрала его все. Палуба была липкая, но какао на ней уже не было. Ведро, в которое я выжимала тряпку, стояло в буфетной, привязанное за ручку двери в столовую команды. Напротив этой двери следите за траекторией моего пальца. Из буфетной выходила еще одна дверь. Дверь в кают-компанию. Она тоже была открытой. Туда, в открытую дверь кают-компании, и улетело ведро с какао, отвязавшись от двери столовой команды. Теперь о цветах. Они все еще стояли по местам, в своих многоцентнерных ящиках. Уже почти все позавтракали, кроме капитана. Он сидел за своим столом напротив двери в буфетную, и ел сыр какао, когда в кают-компанию влетел снаряд с добавкой. В торговом флоте никто не носит форму, но наш капитан ходил вези в белом, как в пиратах двадцатого века, и всю дорогу сдувал с себя соринки. Ведро с какао продолжило бы лететь дальше и упало бы в клумбу, бы на его глиссаде не встретилось белое препятствие, жующее сыру. Я видела его глаза. Глаза капитана, увидевшего, как в него летит помойное ведро. И, наконец, в последний раз о какао. Я его ненавижу. И в последний раз о цветах. Ящики с цветами и землей, без которой они не могут жить, повыпрыгивали практически сразу после того, как какао из столовой команды переселилась в кают-компанию. Так что никаких романтических шоколадных волн на этот раз не было. Что там? Каких-то 5 литров против двух с половиной тонн. Весь в мокрой почве, как будто только что выкопавшийся из могилы, капитан встал из-за стола, Взял из прикрепленного над столом кольца салфетницы льняную салфетку и промокнул ею у себя в районе груди. Что-то совершенно неразборчивое для моего глаза. Наверное, каплю какао. И вышел из кают-компании, сказав мне «спасибо». Что хорошо в торговом флоте, там всегда говорят «спасибо». Я еще не ревела, когда вошел старпом и спросил, не Меськов ли сегодня будет делать приборку в кают-компании. Обед и ужин в тот день все-таки отменили. Экипаж удовлетворялся галетами и планшированные в масле сайрой. аэрой. Наутро, когда мы стояли на рейде Владивостока, а ноги и руки у меня отсутствовали по причине ночных земельных работ, к борту судна подошел катер. Я не боялась замечаний от сан-властей. В кают-компании, столовой команды и буфетной не осталось и следа от вчерашнего разгрома. Нежно пахло хлоркой. Не сумев остановиться после выгрузки за борт двух с половиной тонн чернозема, я, впавши в какую-то гипермобильную разновидность комы, вылизала объекты своего заведования до ненормального блеска. выискивая по углам микроскопические комочки земли и истребляя запах какао. Несколько раз за ночь в кают-компанию заглядывал старпом и, убедившись, что я не нуждаюсь в помощи миськова уходил. Толстая тетка с бородой и в белом халате, пройдясь по кают-компании, открыла крышку пианино и провела пальцем по клавишам. Пыль. — строго сказала она, глядя сквозь меня на Старпома. Тот хмыкнул и пожал плечами. — Давно не играли!